Прошна даже игра в предательство, не то что само предательство. Гаузнер набрал номер, закрыв аппарат спиной, чтобы Роумен не мог запомнить цифры. Долго ждал ответа. Роман хрустнул пальцами. Волнуется американец. «Смотри, как я волнуюсь», — подумал Роумен. «Я еще раз хрустну. Я заработал ревматизм в ваших мокрых карцерах. Суставы хрустят» как кастаньеты. Ты возьмешь это, Гаузнер, у тебя спина офицерская с хлястиком. Ты весь понятен со спины. Радуйся, слушая, как я волнуюсь. Ликуй, Гаузнер. Алло, добрый вечер. Можно попросить к аппарату сеньориту... Добрый вечер, сеньорита. Он говорил на чудовищном испанском, имен не произносил. Я передаю трубку моему другу. Сажав мембрану ладонью, этой же ладонью он гладит по голове свою дочь, подумал Роуман. Гаузнер шепнул, «Никаких имен и адресов. Пинять в случае чего вам придется на себя». Роман кивнул, взял трубку, прокашлялся. «Здравствуй, Веснушка. Алло, ты меня слышишь?» «Да. Ты не рада моему звонку?» «Почему же рада?» «Хочешь приехать сюда?» «Очень. Давай, жду тебя. Ты уже сделал все, что надо было?» «Почти. Остальное доделаем вместе. Здесь, у меня». «Хорошо, еду». «У тебя плохой голос?» «Я очень устала». «Но ты в порядке?» «Да». «Очень голодна?» «Очень». «У меня есть сыр и больше ничего». «Заезжай по дороге в чоколеты, возьми что-нибудь на ужин, хамона, масла, булок, скажи Наталью, чтобы он записал на мой счет, ладно? А вино у тебя есть? С этим в порядке. Нет минеральной воды. Обойдемся». «У тебя плохой голос, Конопушка. Когда я увижу тебя, он изменится. Еду». Роман положил трубку на рычаг, посидел мгновение в задумчивости. Потом снова, хрустнув пальцами, обернулся к Гаузнеру. «Нацисты сентиментальны», — говорил Брехт. «Даже палачи там весьма чувствительный Манеру поведения они склонны считать характером человека. Пользуйтесь этим. Я советую вам как режиссер, актер и драматург». «Я напишу все, что вы требуете», — сказал роман «Когда увижу ее здесь. У нее очень плохой голос». Какие вы мне, я вам не верю. Согласитесь, у меня есть к тому основание. Гаузнер кивнул. «С этим соглашаюсь. Пока будем ждать дамы, проговорите мне текст документы, которые вы намерены подписать». «Я же сказал, диктуйте. Я подпишу все, что вы захотите». «Вы подпишите все, что я захочу для того, чтобы сегодняшней ночью, получив любимую, отправиться в посольство» и передать в Вашингтон содержание нашего разговора, и попросить срочно заменить код. Я даю себе отчет в том, что криста будет постоянно находиться под прицелом, тем более если, как вы говорите, у вас есть ключ к действующему ныне коду. Да, но у вас есть возможность взять два билета и отправиться с нею в Вашингтон. Это довод. Но я выдвигаю контрдовод. Если вы раздавленный нацист, Паршивый немец, но-но-но! Не перебивайте, господин Гаузнер, комплимент порой начинается с грубости. Это самый сладкий комплимент, поверьте. Так вот, если вы, паршивый гитлеровец, раздавленный немец, смогли оказаться здесь, в Мадриде, миновав все пограничные барьеры, значит, и в Штатах ваша организация располагает весьма крепкой сетью. Разве я стану рисковать женщиной, которую... Вы правы, увы, люблю... Намерена жениться на ней? Это зависит от того, каким образом вы станете передавать мне гонорар за работу. Оплата будет вздельной или ежемесячной? В какой валюте? В каком банке? Гаузнер не смог скрыть изумление. Какой гонорар? Мы возвращаем вам женщину, Роумен. Любая разведка оплачивает риск, господин Гаузнер. Отныне я стану рисковать жизнью а моя жизнь кое-чего стоит. Вы отбираете у меня часть компенсируйте ее отсутствие роскошью.